Глава 20. Лошадиная доза стимуляторов военно-космического флота, наверное, и мертвого могла из могилы поднять и заставить отплясывать румбу. Но у них было одно очень неприятное побочное действие. Сбодренный мозг, которому насильно не давали отдохнуть, на третьи сутки начинал воспринимать все происходящее в реале как сон, как наваждение. Переход в медотсек был плотно забит флибами, на которых погоны Эмили не оказывали никакого действия. Пробиваться капитану пришлось, расталкивая гомонящих зевак локтями. Когда слегка помятая Эмили добралась до входа в госпиталь, она обнаружила, что вход перекрывает кордон из шести десантников полной боевой выкладки. У этой шестерки с дисциплиной было получше. Один из них коротко отдал честь и пропустил капитана внутрь. Эмили шагнула за отъехавшую в сторону створку, И застыла на пороге палаты, увидев сюрреалистичную картину. На широкой кушетке лежал человек, похожий на срубленный и давно высохший ствол дерева. Кожа у него была пепельного цвета, и глубокими морщинами больше напоминала кору. Ввалившиеся закрытые глаза были обведены черными кругами. На лице человека была закреплена дыхательная маска, а в тело через каждые 10 сантиметров были всажены иглы с толстыми шлангами, по которым подавалась питательная жидкость. У изголовья кровати двое здоровых десантников силовых доспехов скрутили ласку и пытались забрать у нее стальной штатив от медицинского оборудования. «Сволочь, скотина! Как ты мог, а? Нет, как ты мог меня бросить?» Девушка извивалась, стараясь вырваться, и грозно размахивала штативом, как дубинкой. У ног пациента, потупив взор, тихонько стояли Рома и Джо. «Все, со стимуляторами надо завязывать. Возраст у меня не тот, чтобы сутками не спать», подумала Эмили, закрывая глаза и тряся головой. Однако ничего не поменялось. Деревяшка так и лежала, путанной трубками и шлангами. Рома с Джо старательно делали вид, что ничего не происходит. ласка не сидела убитая горем на краешке кровати, а все так же воинственно размахивала штативом. «Что здесь творится?» спросила она у Ромы понимая, что ласка явно находится не в совсем адекватном состоянии. У Андрея появилась мозговая активность, да ритму но никакого присутствия альфа или бета-диапазона мы не обнаруживаем. «Человеческим языком скажи, что это значит», – прошипела Эмили. «Мозг как бы спит и занят только восстановительными процессами, и в нем не происходит никакой мыслительной деятельности. Зато у вас она должна происходить», – «Быстро неси успокоительные и транквилизаторы!» «Гаденыш!» – не унималась Ласка. «Решил меня бросить? Опять, да?» «Ему сейчас транквилизаторы ни к чему!» «Да не ему, а ей! Бегом!» Эмили подбежала к Ласке и обхватила ее за плечи. Ощущение было такое, что она пытается обниматься с разъяренным шимпанзе. «Тише, девочка моя, тише! Все будет хорошо!» «Рома обещал!» Ласка пару раз еще дернулась и затихла, потом повернула заплаканное лицо к Эмили. «Правда? Правда, правда. Ему просто надо чуть больше времени. Ты слышала диагноз? Его организм занят восстановлением, а потом он вернется, обязательно вернется». «Пусть только попробует не вернуться!» Ласка смахнула со щеки слезы. «Я ему, я ему покажу!» Звякнул упавший на пол штатив. Присмиревшая ласка, поддерживаемая Эмили, направилась к выходу из палаты, но на пороге столкнулась с Ромой, держащим в руках инъектор. «Что? Транквилизатор больше не нужен?» – спросил он. Эмили замахала рукой, показывая «Уйди с глаз долой, придурок!» «Хорошо, хорошо!» – Рома распластался по косяку, пропуская двух капитанов. «Прости!» – вдруг прошелестело у них за спиной. Звук был похож на выходящий из проколотого шарика воздух, но смысл слова явно угадывался. «Андрей?» Ласка потрясенно обернулась и заметила, как смыкаются одеревеневшие губы. «Вы это слышали? Слышали?» Девушка в пару прыжков оказалась возле кровати и положила ладонь на грудь мумии Звездного Маршала. «Андрей, Андрюшенька, ты меня слышишь? Ответь что-нибудь!» Ласка обернулась кроме «Ты можешь сказать, что с ним?» Рома переложил инъектор под мышку и вытащил из кармана небольшой планшет. «Был скачок. На диаграмме был скачок», – радостно завопил он, глядя на экран. приди его в чувство», – ласка взяла Рому за грудки и потрясла. «Сделай так, чтобы он заговорил. Но это может быть опасно. Нельзя торопить столь деликатные события». «Так, все, пора заканчивать эту драму», – Эмили забрала инъектор у Ромы и ткнула им в шею неугомонной девушки. Раздалось шипение, глаза Ласки затуманились. «Что? Зачем?» – залепетала она. «Ей», – указала Рис на Ласку, – «выделить отдельную палату, держать на транквилизаторах сутки. Нет, Дуэя». «Но зачем?» – Ласка начала падать, и ее подхватил Рома. «Держи». Эмили протянула было Роме инъектор, но передумала. «Хотя мне эта штука самой понадобится. Ног уже от усталости не чувствую. Я на кейташе Вызывайте меня, только если Гвоздев окончательно придет в себя. Или Крисы в систему пожалуют. Или... Нет. В остальных случаях контактируйте с моим старпомом. Ясно? Джо и Рома часто закивали, демонстрируя, что они все усекли.